Глава 23. Дана Андрей, уже тише повторила я, но осознав, что парень не отвечает, попыталась набрать хоть чей-то номер. Как назло, оказалось, что мы в мертвой зоне, а в экстренную службу дозвониться все никак не удавалось. Я вспомнила, что в сумочке точно есть маникюрный наборчик. Ножницами можно было проткнуть подушки и освободиться, попытаться выбраться и найти сигнал. Кое-как дотянувшись до своей сумки, лежащей на заднем сиденье, мне удалось перетащить ее к себе и найти заветные ножницы. Получилось проткнуть обе подушки, и только тогда, отстегнувшись, я потянулась к Андрею и обнаружила, что он дышит. Поняв, что парень жив, я с легкостью открыла дверь и выскочила наружу, тут же по колено утонув в снегу. И когда только успела столько навалить, Я порадовалась, что обула Ботфорты и не испытывала большого дискомфорта, кроме того, что идти было трудновато. Я довольно быстро добралась до дороги, но там связь тоже не появилась. Решив пойти в ту сторону, откуда ехали, я пошла, с трудом разбирая сквозь валящий снег уже припорошенную дорогу. Я, наконец, увидела заветные палочки сигнала и уже открыла телефонную книгу. Полистав немного, осознала, что не понимала, кому могу позвонить, кроме Ксюши. Только чем она могла мне помочь? Ближе всех находились друзья Андрея, и звонить нужно было кому-то из них. Ругая себя, на чем свет стоит, и набирая без остановки экстренные службы, я направилась обратно. Номеров его друзей у меня, естественно, не было. А телефон Андрея лежал у него в кармане. Я это точно помнила. Вернулась к месту, где вышла на дорогу. Это было несложно, ведь мои следы все еще виднелись. Снова полезла через сугробы и кое-как добралась. В этот раз я с легкостью добралась до телефона, и также без проблем вытащила его из кармана. Андрей все так же не подавал никаких признаков жизни, кроме размеренного неглубокого дыхания. Меня это страшно беспокоило, но я не давала себе скатиться в истерику. Этим я не смогла бы нам помочь. Не хватало еще замерзнуть здесь в новогоднюю ночь. С этой мыслью я пошла обратно. Снова дошла до места, где появилась связь. Стала набирать последний входящий номер. На экране высветилось имя «Митя». «Алло, бро, вы где есть? Сколько вас ждать?» – послышался возмущенный голос. «Алло, это Дана, девушка Андрея!» – стала сбивчиво говорить я. «Мы попали в аварию!» «Алло, что со связью? Ни черта не понятно. Давай, не грузи, мы ждем, Было мне ответом. «Чёрт!» – крикнула я, на чистом адреналине, двинувшись дальше. В любом другом случае, я бы уже с ужасом смотрела по сторонам и прислушивалась к каждому шороху, но сейчас я просто не могла ни о чем думать, кроме как о спасении жизни Андрея. Тем более я не была уверена, что ему ничто не угрожает. Но сигнал все так же был слабым. Я шла и шла, и со временем начала переживать, что не смогу найти то место, где находится машина. И как тогда быть? Но я не позволяла себе унывать, хотя и бросила все попытки связаться со скорой или МЧС ведь там звонок просто срывался. Либо было слишком много вызовов, либо спасательные службы уже начали отмечать праздник. Уже беспомощно остановившись, я увидела впереди приближающийся автомобиль. Сперва даже глазам своим не поверила, застыв на месте. Но быстро отмерла и стала подпрыгивать на месте, размахивая руками. Я не могла упустить этот шанс, ведь за все время моих метаний это была первая машина, проезжавшая по этой дороге. Водитель заметил меня и стал тормозить, а я просто не могла поверить в свое везение. Кинулась к нему. «Помогите!» — быстро попросила я, хватаясь за дверцу. «Мы с парнем попали в аварию, слетели с дороги. Он без сознания, я не могу никуда дозвониться. Прошу вас!» «Хорошо, хорошо. Где машина?» — ответил мужчина лет пятидесяти. «Там!» — ответила я, махнув рукой. «Далеко?» — спросил он. «А я, пожала плечами. Садись, сейчас посмотрим, что можно сделать!» — ответил он, внимательно глядя на меня. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался мужчина, медленно двигаясь по дороге. «Да, со мной все хорошо, но, Андрей, я не знаю». Уже понимая, что не одна, я дала слабину и стала всхлипывать. «Не реви, сейчас разберемся. Попробуй с моего позвонить в скорую», – предложил он, протягивая мне телефон. «Хорошо», – согласилась я, немного тормозя истерику. Я набирала номер и смотрела в темноту, надеясь увидеть машину. «Вон, вроде тачка в кювет улетела. Она?» Показал в сторону от дороги мужчина, притормаживая. «Да», – закивала я. «Алло, скорая». «Здравствуйте, мы попали в аварию, парень, без сознания», – затораторила я. «Диктуйте адрес», – отозвались на том конце. «Тут нет адреса, мы за городом, машина слетела с дороги», – растерянно произнесла я. Телефон из моих рук быстро перекочевал в руки моего спутника. Он спокойно объяснил оператору, где мы находимся, вплоть до километража. Я бы так точно не смогла и непонятно, как бы объяснила, где нас искать, дозвонись я, пока была в одиночестве. «Спасибо вам большое», сказала я, хотя готова была броситься на шею этому отзывчивому человеку. «Не стоит. Пошли посмотрим на твоего друга». Отмахнулся он и кивнул в сторону машины. Вот только там ничего не изменилось за время моего отсутствия. Андрей сидел все в том же положении. Одно радовало, что пульс прощупывался, и дыхание было все таким же ровным. «Как же вас так угораздило?» – спросил он, качая головой. «Здесь движение свободное, машин практически нет, как сворачиваешь с главной дороги». Лиса выбежала на дорогу, и встречная машина ехала. Андрей пытался избежать столкновения, но не справился, когда зацепил заснеженную обочину. Попыталась объяснить, но снова начала рыдать. «Теперь, когда я уже не была одна, превратилась в бесполезную размазню». «И тот водитель просто уехал?» – спросил мужчина слегка возмущенно. «Видимо, да. Я потеряла сознание на какое-то время, поэтому не видела, что произошло», призналась я, немного приходя в себя, но все так же продолжая всхлипывать. «Все с ума посходили с этими праздниками», — возмутился мой спаситель, сжав кулаки. «Может, он просто не заметил», — предположила я, хотя и его версию допускала. «Уже было темно». «Спустя полчаса скорая все же приехала». Андрея аккуратно извлекли из машины и положили на носилки. Я прыгнула в машину вслед за парнем. И всю дорогу доставала медиков с расспросами о его состоянии. Так что, когда мы приехали в больницу, они рады были передать пациента и избавиться от меня. Только в больнице, когда врач предложила осмотреть и меня, я поняла, что ударилась головой и сильно ушибла руку. А когда я вошла в туалет, увидела, что на лице красовались пара царапин. Хорошо, хоть они оказались неглубокими. Новогоднюю ночь я провела в больнице. Ни о чем думать не могла, кроме как о том, что Андрей находится в реанимации. Ни спать не могла, ни есть, ни даже вспоминать о том, что весь мир празднует начало Нового года. Я только тенью ходила рядом с дверью, в которую его унесли, и понятия не имела, что делать и как узнать о его состоянии. Я до утра просидела в коридоре. Телефон Андрея сел еще до того, как мы сели в скорую, поэтому ни его друзьям, ни родителям я ни о чем не могла сообщить. О том, чтобы попросить зарядное у кого-то из персонала, я даже не подумала. Сидела и немигающим взглядом смотрела в дверь, пока оттуда не вышел врач. Испуганно вытаращив на мужчину глаза, я подскочила с места. «С парнем все будет в порядке. Он пока еще без сознания, но его жизни ничего не угрожает. Утром его переведут в палату. Больше ничего не имею права вам рассказывать, так как вы не являетесь членом семьи». Не дожидаясь моих вопросов, он все сразу рассказал, приводя меня в чувство, и быстро ушел. Мне казалось, только тогда я смогла по-настоящему дышать. С тех самых пор, как я очнулась в машине, я не ощущала себя в норме, действовала на адреналине, и только после слов доктора смогла упасть без сил. В чувство меня привели сразу, дав понюхать на шатырь. А после расспросов я вспомнила, что не ела ничего весь день, так что неудивительно, что силы меня покинули. Мне предлагали поставить капельницу, но я отказалась. Зато сердобольные медсестры уговорили меня попить с ними чай, угостили бутербродами и сладким, приводя меня в более или менее божеский вид. Но надолго я с ними не осталась, а поскорее вернулась обратно. Мне казалось, отойди я, могла что-то пропустить. Думала, что от такого стресса еще и после еды просто вырублюсь там на диванчике. Но сна не было ни в одном глазу. В голове все перемешалось. Это авария и та, что случилась со мной в далеком детстве. Но прошлое сейчас разбирать я была не готова. Сперва нужно было дождаться, когда Андрей придет в себя, и я смогу с ним поговорить. На мой телефон прилетело несколько сообщений, когда время перевалило далеко за полночь. Я, не особо вдаваясь в детали, сухо ответила, лишь бы не вызвать подозрений у родных. Не хотелось расстраивать других в праздник. Телефон Андрея я всё же догадалась зарядить, и как только он включился... На него посыпались многочисленные оповещения о пропущенных звонках и входящих сообщениях. А вскоре поступил звонок от абонента Митя. «Алло?» – ответила я несмело. «Дана?» – спросил он подозрительно. «Да, это я. Привет», – подтвердила, боясь сразу переходить к делу. «Где вы? Куда пропали?» – выпалил он. «Мы перевернулись и сейчас в больнице», – ответила я, боясь бурной негативной реакции. «Ты как? И что с Андреем?» «Почему его трубка у тебя?» На удивление спокойно спросил парень. «Я хорошо, а Андрей без сознания, но врач сказал, что все в порядке, и он скоро очнется», поспешила все рассказать. «А почему без сознания? Что там? Сотряс?» — продолжил допрос Митя. «Я не знаю. Такую информацию только членам семьи разглашают», — сказала я, вздыхая. «Понятно. Слушай, ты оставайся там с ним. Мы тут все уже поднакидались. Такси сейчас не вызовешь» особенно за город. Утром приедем и все разрулим». «Да, хорошо. Родителям его не звони», – предупредил он, прежде чем положить трубку. «Я и без его ценных указаний не собиралась этого делать. Ничего из того, что он там себе придумал. Я просто физически не могла уйти отсюда, пока не увижу, что с парнем все в порядке, а звонить незнакомым мне людям я вообще бы не решилась». «Твой парень пришел в себя», – шепнула мне медсестра, выходя из его палаты. Только в реанимационную палату никого не пускают. Жди утра, когда его в обычную переведут. Тогда сможешь навестить его. — Спасибо, — прошептала я, благодарно улыбнувшись.